предложил мне твердое деревянное кресло и удалился доложить о моем приходе мистеру Юнгсбенду. Это был глава фирмы. Бюро было наполнено грязными папками. Груды счетов и контрактов о покупке участков земли валялись повсюду. Всеми этими делами руководила фирма Юнгсбенд, Николсон и Юнгхезбенд. Через несколько минут клерк Появился снова и предложил мне войти в комнату, находившуюся в другом конце коридора. Мистер Юнхесбент просит вас войти, мадам. Он запер за мной дверь и я протянула руку к крупному пожилому господину, который приподнялся и рассеянно поздоровался со мной. Он был неряшливо одет, носил металлические поднятые на лопачки. Фасон его воротничка и галстука принадлежал прошлому поколению. Гродок книг и стопка актов лежали перед ним на столе. Он сел сразу же, как только я опустилась на предложенное мне место, отодвинув в сторону какую-то бумагу, скрестил ноги и пристально посмотрел на меня. «Миссис Моррисон?» — начал он, называя меня именем, под которым я жила последние месяцы — Да, меня просили сегодня зайти сюда. Так-так-так, посмотрим, в чем дело. Ваш муж состоял у нас клиентом много лет. Но моя память... А, вот-вот. Прервал он сам себя и протянул какую-то бумагу. Я получил из Нью-Йорка кабельное распоряжение выплатить вам 200 фунтов. Вы получили эту сумму. Получила и почти все уже истратила. Он слегка нахмурился. Но это уже мотовство. Ну, в продолжении многих месяцев я была совершенно без средств. Он задумчиво потер верхнюю губу. Насколько я знаю, ваш муж занимался в Нью-Йорке рискованными операциями. Но теперь они закончены. Вам, вероятно, известно, что он уже вернулся в Англию. Меня что-то кольнуло. Не знаю, была ли это радость или страх. Он в безопасности? Спросила я. В безопасности? А почему бы ему не находиться в безопасности, а? На минуту воцарилось молчание. Я оглядела прокуренную комнату, и мои глаза остановились на изумленном лице адвоката. Мне показалось, что я задала ненужные вопросы, и я смутилась. Мистер Юнхесбенд внезапно улыбнулся и забарабанил указательным пальцем по столу. Казалось, он теперь только уловил смысл неправильно понятых им слов. «Понимаю, понимаю», — сказал он. «Нью-Йорк — необыкновенный город. И, разумеется, финансовые операции, которыми занимался ваш супруг... Хоть они и оказались удачными, несомненно создали ему врагов. Он действительно приехал в Англию под чужим именем. Я куда-то записал его. Сейчас-сейчас увидим. Ага, вот оно. Мистер Ричард Питерс. Мне поручено передать вам, мадам, что ваш муж очень хочет вас видеть. А, его адрес. Мистер. И husband показался мне рассеянным. Потом он, торжествующе улыбаясь, повернул лист бумаги, который держал в руке. «Его адрес...» — повторил он. Э -э, «Его адрес Джексон-стрит 11. Мейфер, Мэйфер? Я хочу предупредить вас, мадам, что ваш муж не совсем здоров». Он находится в санатории. Он серьезно болен? Не думаю, не думаю. Впрочем, через полчаса вы сами его увидите. Он просил вас прийти к нему как можно раньше. Я сидела молча, размышляя над услышанным. Адвокат позвонил. «Вы должны извинить меня, мадам. Мне необходимо отправиться на заседание. Привет вашему мужу. Я всегда к его услугам». Клерк открыл дверь.